Часть вторая Экспедиция. Глава 1. Ладони резко утонули в чем то очень холодном и колючем. Лицо нещадно защипало. Я закашлялась. «Кристина!» — окликнулась темноты смутно знакомый голос. Что-то сильное сомкнулось вокруг талии и дёрнуло в сторону. «Кристина, ты как? Открой глаза!» «Что? В смысле? Открой? Я же... Ой!» Резкий белый свет больно резанул сознание. «Крык!» — <связывая> скрипнула я вместо задуманного крепкого русского словца. «Сейчас отпустит, сейчас. Транспортация прошла хорошо, скоро ты будешь в норме. Посмотри, мы уже на земле». «На земле. В моём Орске. Дома». Я вновь попробовала открыть глаза. И прежде чем сощуриться, опознала снежные сугробы. «Такие родные». Такие земные. Сердце радостно ёкнуло. Как бы ни было мне здесь трудно и одиноко, все же это моя родина. Снег. Много снега. Усиленно игнорируя резь в глазах и головокружение, я осмотрелась. Транспортировались мы в какой-то реденький лесок. На ближайшей высокой еле грубо прокаркал ворон и сорвался прочь. Неловким движением крыльев он обронил снежный шмат с верхушки дерева. «Холодно!» — лорд сампело соклацнул зубами над моей головой и не спешил выпускать меня из своих рук. «Хорошо!» Полной грудью я вдыхала морозный воздух, но никак не могла надышаться зимней свежестью. Отодвинулась от арса и принялась выковыривать снег из-за шиворота, который, вопреки ожиданиям, доставлял не дискомфорт, а близкие сердцу воспоминания. Очевидно, что из жаркого ампелоса я вывалилась прямиком головой в сугроб. Слух уловил нарастающий гул вдали, в котором я распознала звук шипованных шин. «В той стороне дорога. идем. «Нас должны были встретить. Но еще немного я заледенею». Арс сделал магические пасы руками, но, увы, привычная лорду магия огня на земле спала мертвым сном. Он потер раскрасневшиеся от мороза уши ладонями. Бр, Пойдем быстрее!» Высоко поднимая колени, лорд зашагал в указанном мной направлении, периодически поправляя заплечную торбу с нашими вещами. Я шла сзади четко по его следам, но снег все равно забивался в ботинки. Лыжи бы сюда! Чертыхаясь и стуча зубами, Арс начал карабкаться на высокую обочину дороги. Похоже, он был не в курсе, что вода бывает не только снегом, но и обледенелым настом. Падая, лорд ухватился за ближайшее заснеженное растение. Но где жухлая высокая травинка и где 90-килограммовый мужик? Арс шлепнулся на живот и стек по склону к моим ногам. Пока он матерился и вытряхивал снег из нарядного, но абсолютно негреющего камзола, я сбежала вверх, втыкая ребра своих осенних ботинок, что называется, елочкой. Огляделась, обнаружила вдали припаркованный автомобиль и направилась к нему — арс нагнал меня после того как смог наконец подняться раза с третьего или пятого все таки моя одежда для осени пусть и поздней я мерзла тоже но изнутри согревали бурлящая ностальгия по родному миру и маленькая злорадная мысль что арсу еще хуже а все потому что вспомнилось как он меня вампелась и встретил Запугал до обморока, ничего не объяснил толком. «О, как же я тогда ненавидела этого мужлана!» Сейчас смешно, конечно, но пусть теперь на своей шкуре узнает, каково людям оказаться в совершенно незнакомом мире. Может, добрее к новичкам станет. Помягче, что ли? С широкой улыбкой на лице я приблизилась к вишневой шестерке. Дорога оказалась совсем унылой и пустынной, поэтому я почти молилась, чтобы водитель был на месте. План-то мой был прост — попросить докинуть нас до города или дать позвонить. Хотя кому мне звонить? Не Вики же, этой предательнице. В общем, решила я, что буду звонить в такси. Сквозь запотевшие окна я рассмотрела силуэт внутри машины. Отлично. Пришлось взять инициативу на себя, и Баарс подходил к автомобилю весьма настороженно. «Тук-тук!» — побарабанила костяшками замерзших пальцев по стеклу. Дверь распахнулась, и я инстинктивно отпрянула назад. «Ты!» — гаркнула прокуренным голосом женщина пару месяцев назад, изменившая мою жизнь и отправившая меня в Ампелос. «Дрянь! Шлюха!» Перекошенная от злобы тетка выскочила из машины и бросилась на меня. Не успела я испугаться, как тут же возрадовалась молниеносной реакции боевого мага огня. Арс с легкостью отклонил атаку взбешённой фурии, перехватил ее поперек талии и развернул в обратную сторону. «Пусти меня, маг ты долбанный!» «Леди Милена?» «Да пошел ты со своими ледями знаешь куда!» «Я пойду только туда, куда мне нужно, а нужно мне решить кое-какие вопросы в этом мире, и, полагаю, первые из них, почему вы не встретили нас в точке прибытия?» Арс говорил на певуче растянутом языке, с удлиненными ОР, «Эур», что придавало внутреннюю силу и мужественность звучанию. Вот ты какой ампелоский язык! В ампелосе действовала магия речевой адаптации, но в этом мире она работала как-то иначе, однако я прекрасно понимала смысл сказанного. На удивление, понимала его и леди Милена. «А я что, по-твоему, здесь делаю?» — огрызнулась она. «Думаешь, оно мне надо было тащиться сюда?» мы еще вернемся к этому холодно произнес арс не выпуская из рук обезумевшую женщину следующий очевидный вопрос чем вызвана такая агрессия по отношению к девушке чем чем ты еще спрашиваешь да эта тварь мою семью разрушила мужа соблазнила того ради которого я вернулась сюда из зампеласа. да я всю жизнь этому ублюдку посвятила а теперь он ушел предал старый кабель Все из-за нее! ткнула она в меня пальцем. Это не я! воскликнула я в ответ, ошеломленная таким вопиюще несправедливым обвинением. Я к вашему мужу и близко не подходила. Да? Да, честно, не я. А твоя разволосая подружка утверждала другое, когда вы ее вышвырнули обратно. Вика! Мне дела нет до ее имени, моя задача транспортировка. Вот именно. Арс отпустил, наконец, дамочку и красноречивым, но вежливым движением подтолкнул к машине. «Так будьте любезны доставить нас в город». Леди Милена ёмко ругнулась, но в автомобиль всё же залезла. Я показала Арсу, как открывать двери, и влезла на заднее сиденье наполовину заваленное пакетами, бумагами и прочим барахлом. Арсу пришлось сесть впереди. Он непроизвольно поморщился, вдохнув табачное амбре салона. Женщина повернула ключ в замке зажигания скрежетнула коробка передач, и мы тронулись с места. Арс сосредоточенно впитывал в себя удушливый воздух из печки и новые ощущения от земной езды. Надо бы ему потом еще самолеты наши показать, я же обнаружила рядом с собой потрёпанный жизнью ноутбук и мысленно отсалютовала этой частичке цивилизации. Ехали молча, несмотря на столь неприятную встречу, Я с улыбкой смотрела из окна на раскинувшиеся снежные поля, черные лысые деревья, изредка проносящиеся встречные автомобили. Какое же это все родное!» «Подобное непрофессиональное поведение», — заговорил арс немного привыкнув к автомобилю, — «вынуждает меня пересмотреть контракт о нашем с вами сотрудничестве, леди Милена». «Это в каком смысле?» «Академия стихий вынуждена отказаться от ваших услуг. Мы подыщем замену в ближайший месяц». Женщина, вопреки ожиданиям, ругаться и спорить не стала. Лишь губы поджала и промолчала. «А это гораздо хуже, потому что мы стремительно начали набирать скорость. Я схватилась за кресло Арса. Дурак он! Нельзя такое говорить и без того разгневанной бабе за рулем дребежащей шестерки на обледенелой дороге!» Но было поздно. Автомобиль повело в сторону. Тетка вывернула руль до предела и машину закрутила волчком. Я вцепилась в кресло побелевшими пальцами. Пристегнуться-то сзади было нечем. Слава богу, Милене все таки удалось остановить машину и даже не вылететь в кювет. Минуту молчания разорвал певучий ампелоский мат лорда Ливарелла. Звучало очень красиво. По виску Арса стекла капля пота. Мак может и боевой, Но одно дело — саблей махать и фаербуллы пускать, и другое — Орский дрифт. К таким скоростным каруселям он готов не был. Я дала себе ехидное обещание. Если когда-нибудь нам с Арсом доведётся вернуться в Орск в летнее время, обязательно свожу его в парк аттракционов». Глава вторая. Через 20 минут мы въехали в Орск. В машине всю дорогу висело напряженное молчание. Леди, точнее, не леди Милена, бросала злобные взгляды на Арса и периодически прокуренно кашляла. Лорд напряженно созерцал наш мир научно-технического прогресса, уперевшись одной рукой в бардачок, а другой сжав ручку двери. А я... Я просто отдалась ностальгии по родному городу. «Как же классно пахнет выхлопными газами!» Милена вырулила на проспект Ленина, миновала библиотеку Горького и притормозила возле невзрачной пятиэтажки. «Приехали!» — кивнула она на дверь с вывеской «Иностранные языки, переводы и переводчики». «Виктор степанович там, а теперь выметайтесь из моей машины!» Вишневая шестерка со скрипом умчалась прочь. «М-да...» — протянул Арс, глядя вслед нашему транспорту. «Давно надо было заменить леди Милену. Компетентность на нуле, профессионализм тоже. О манерах и вовсе говорить не приходится». Я пожала плечами. Решила, что обсуждать сумасшедшую Милену не буду. На мой взгляд, что она, что Арс, оба весьма своеобразно выполняют свою работу. Она без объяснений выпихнула нас в другой мир, он без объяснений встретил, довел до обморока. «Ну разве так можно?» Я вот только не понимаю, зачем Вика наврала про меня. Опять себя выгораживала. Правильно говорят, что друг познается в беде. Я немного дала насладиться лорду новыми городскими впечатлениями. Если быть точнее, он перебегал глазами с проспекта на здание, создание на людей и уж совсем откровенно начал пялиться на проходящих мимо двух парней, замотанных в объемные шарфы но с торчащими из кроссовок голыми лодыжками что они делают лорд кивнул на клубы дыма выпускаемого парнями курят курят повторил арс по-русски и снова посмотрел на их джинсы с подворотами а зачем курятие согревают нет лорд Леварел, курение убивает он удивленно уставился на меня и потер замерзшие уши но «Пойдёмте, а то у вас скоро уши отвалятся от холода». Я утянула недоумевающего лорда в иностранные языки. В небольшом вестибюле за высокой стойкой красовалась миловидная брюнетка с широкой улыбкой. «Добрый день, я Марина. Чем могу вам помочь?» Арс учтиво поздоровался. Вот только я-то поняла. А в глазах девушки мелькнуло удивление. Еще бы! Арс ведь по-ампелоски говорил. Хоть и красиво, но для простых землян, Как оказалось, непонятно. «Здравствуйте!» — взяла я инициативу в свои руки. «Нам нужен Виктор Степанович. У вас назначено?» «Да, думаю, да. Он нас ожидает. Как вас представить?» «Лорд Арсгорн Леварелл», — тут же ответил Арс. «Скажите, что приехал профессор из Ампелоса», — уточнила я. «С ассистенткой». Девушка схватила телефон и сообщила о нас с трудом и не без моих подсказок, выговорив иностранное имя гостя. «Виктор Степанович будет говорить только с профессором. А вам?» — обратилась она ко мне. «Придётся подождать здесь». Марина увела Арса в вглубь помещений, а я устроилась на небольшом кожаном диванчике, строя догадки, что это за Виктор Степанович такой и понимает ли он по-ампелоски. «Хотите чай? Кофе?» поинтересовалась администратор по возвращении. От кофе бы не отказалась. Девушка кивнула, зажужжала кофемашина, и через пару минут над приемной повис характерный терпкий аромат. Я сделала глоток и вдруг осознала колоссальную разницу между этим напитком и тем, что делает Рэй. У него не в пример лучше. Да он просто кофейный гений, алхимик. А Ампелос — это где? «Никогда не слышала», — вырвал меня из раздумий голос девушки. «Эм, в Южной Америке, в Эквадоре», — принялась я вешать ей лапшу на уши, выбрав далекую маленькую страну. «Не про иные миры же рассказывать». «Понятно. А профессор, он надолго здесь?» Я пожала плечами и принялась расспрашивать Марину про последние новости, а через какое-то время меня пригласили в кабинет. Виктор Степанович оказался мужичком средних лет с нескромным пивным пузом. Его маленькие глазки неприятно осмотрели меня сверху донизу, а потом еще раз. «Ладно», — цыкнул он губами, — «но это в последний раз, верно?» «Верно. Ампелос вас больше не побеспокоит», — кивнул Арс. «Ваш долг будет закрыт полностью». Виктор Степанович удовлетворенно кивнул, выпроводил нас из кабинета и велел Марине забронировать нам гостиницу, выдать карманные деньги и в целом позаботиться о судьбе гостей на ближайшую неделю. «Кто этот Виктор Степанович?» — задала я вопрос Арсу, когда мы вышли на улицу. «Очередной транспортировщик?» «Не он. Его отец. Был. Степан хотел и сына своего к делу приобщить. Даже Вампелос вместе с ним транспортировался». Но у Виктора потенциала не обнаружилось. Обман быстро раскрыли, однако заклинание речевой адаптации на него наложить успели. «Вот, пользуется», — кивнул Ларс на вывеску над входом. «То есть заклинание, наложенное в пелосе, действует и здесь? То-то я удивилась, почему Марина вас не понимает, а Милена и Виктор Степанович — да». Лорд не ответил, был занят. Вовсю таращился на огромный рекламный стенд, с изображением трех девиц размера плюс сайз, в брендовых, мало что скрывающих, женских комплектах. боди позитив явно произвел на лорда впечатление, поэтому теперь Арс стал меня расспрашивать. Кажется, он даже о холоде забыл. Пришлось объяснять, что это модели, и всего лишь реклама нижнего белья, а никакие не леди из дома у тех. Следующим был ликбес по устройству светофора и азы ПДД. «Посмотрите налево, посмотрите направо». В маршрутку лорд садился с опаской, памятуя экстремальную езду Милены. Собственно, мало что поменялось. Водитель то резко тормозил, то разгонялся, пытаясь подрезать второго маршрутчика с таким же номером. Арс громко клацнул зубами, когда мы знатно подпрыгнули на дорожной яме. «Мешки с картошкой везёшь, что ли?» — крикнула водителю бабка, занимающая два места перед нами. «Или дрова!» Поддержал мужик справа. «Аккуратнее нельзя!» На следующей остановке вошла девушка в коротком полушубке, безумолко тараторищая по смартфону, и параллельно начала припираться с бабкой, чтобы та подвинула свою жоби-моль и освободила одно место. Лорд же перебегал глазами с длинных наращенных ногтей девицы ядреного синего цвета на ярко-алые искусственно пухлые губы. «Чё зыришь? Цирк в другой стороне!» заявила девица мужику справа, а вот лорду Ливареллу обворожительно и томно улыбнулась из-под чересчур длинных ресниц. «А, да я не тебе!» Фифа плюхнулась на сиденье рядом с бабкой и продолжила тараторить в телефон. Сзади послышалось шуршание бумажного пакета и по салону разнесся запах картошки фри. Смешались запахи приторно-сладкого парфюма когтистой девушки и обильно жарящие печки. В автобусе стало катастрофически нечем дышать. Мужик справа силой открыл форточку. Позади него тут же возмутились. «Дует!» Через одну остановку мы вырвались из этого дурдома, однако потеряли пару лордских пуговиц с камзола. да все всё-таки я уже успела отвыкнуть от подобной суеты. Ампелос...» Само спокойствие по сравнению с моим Орском. Как здесь вообще можно жить? Кристина, извини, но твой мир мне абсолютно не нравится. Хочется заткнуть и уши, и нос, и глаза. И здесь дико холодно!» Возмутился слегка побледневший лорд, С шумом втянул морозный воздух и плотнее запахнул истерзанный камзол. «Ворчите, как старая бабка», — улыбнулась я. «Ой, да вас, кажется, укачала. Скоро пройдет. «И здесь не так уж плохо». В ответ на мои слова напротив нас с визгом затормозила заниженная приора, чуть не впечатавшись в стоявшую на светофоре иномарку. Пассажирское окно приоры опустилось, и улица огласилась пьяным матом в адрес впереди стоящего водителя. Когда возмутитель спокойствия закончил орать, то уставился на Арса. «Слышь, батон, смотри, что за прикид!» Заднее тонированное стекло медленно опустилось. Являя нам заплывшую лысую ряху. Э, ты че так вырядился, клоун? Батон выставил из окна руку с бутылкой пива и махнул ею в сторону лорда. Густая пена по инерции вырвалась из горлышка и шлёпнулась в придорожную грязную кашу снега. Залетный! То ли у Арса, то ли у батона, спросил первый парень. В салоне послышались маты грубая речь в стиле. Рамсы попутал, определенно не предвещающая нам ничего хорошего. Незалетный, местный! Набралась я смелости и понадеялась, что лорд не надумает раскрывать рот и отвечать гопникам по ампелоски в театре он работает, костюм сценический. Настроение агрессоров переменилось. Пусть лучше высмеивают. Конфликты нам не нужны. Я взяла ничего не понимающего лорда под руку и собралась прочь. Эй, куда? — гаркнула оряха батона. «Молилась ли ты на ночь, Гермиона?» После громогласного ржача в машине начались споры о женских именах. Загорелся зеленый, и перед тем, как вдавить педаль газа в пол, водитель перегнулся через пассажира и крикнул. «Колени в молитвах не сотри, до да здрасперма!» Арс резко напрягся, что-то прокричал нахалом, но его голос потонул в реве увеличенного в диаметре глушителя. Машина уже умчалась, ровно до следующего светофора, огласив улицу визгом тормозов и глухим ударом качнулся столб с проводами, а рога проезжающего рядом троллейбуса озарились снопом искр. Лорд рывком задвинул меня за свою спину и замер в боевой стойке. Все в порядке, снова взяла его под руку. Бывает и такое. Пойдемте. Удивительно, но в гостинице паспортов с нас не потребовали. Вот и отлично потому что их-то у нас и нет. Нам просто выдали ключи от номера. Шустрая Марина уже обо всем договорилась. Затем я познакомила лорда с прозрачным лифтом, доставившим нас на седьмой этаж. В номере было просто, но уютно. А большего сейчас и не надо. Общий зал с телеком, чайником и диваном, а по обе стороны от зала — по маленькой комнатке с двуспальными кроватями и тумбочкой. Мальчики налево, девочки направо. Я первым делом бросилась заряжать телефон. Никому звонить пока не собиралась, но без телефона в нашем мире как без рук. Поэтому пусть будет. Воспользовалась гостиничным Wi-Fi. Полезла в соцсети. Правильнее было сказать, попыталась залезть. Все мои аккаунты заблокированы. Все. Как так-то? Даже почта и та недоступна. Вот это новости. Арс тем временем сходил в душ переоделся в легкую рубашку и брюки, потом сходил в душ еще раз. До меня только тогда дошло, что лорду банально плохо. «Акклиматизация?» «Что?» — переспросил Арс и потер виски. «Скоро вернусь». Я спустилась вниз и попросила у администратора таблетку. «Что это?» — недоверчиво покосился лорд и белый кругляш на моей ладони. «Пейте, станет легче», — сунула я Арсу стакан воды. Чёрт, забыла объяснить, что жевать таблетку не надо, но лорд уже скривился от горечи и осушил стакан до дна. Извините, ампелоских мятных настоев не имеем. Глава третья. Вечером к нам приехала Марина. Новостей пока не было, зато она быстро решила проблему с моей заблокированной сим-картой, просто купила новую. Теперь у меня появилась связь. Девушка уверяла, что Виктор Степанович ее уволит, если она не позаботится о гостях и не скрасит их вечер. «Я составила план», — с энтузиазмом сказала миловидная брюнетка. «Сначала покажу вам город, сходим на Площадь Победы, потом посмотрим храмы и...» «Стоп-стоп-стоп, Марин не выйдет. Арсгорн южанин, и он не был готов к нашим морозам. Я его полдня чаем с лимоном и медом отпаиваю». «У него нет одежды для таких масштабных прогулок, да и у меня дела обстоят не намного лучше». Пока брюнеточка изображала сложный мыслительный процесс и строила в своей голове альтернативные планы, мне вдруг страстно захотелось вернуться в свою комнату здесь, в общаге, собрать вещи и захватить их с собой в Ампелос. «Значит, мы в Ринг-Плазу сначала заскочим. Здесь недалеко. Купим там все необходимое». «Не думаю, что мы готовы к таким расходам», — логично заключила я, вспоминая наши цены на пуховики и зимние ботинки. Лорд Леварел, хоть и богат, но это было вам «О, не стоит беспокоиться. Виктор Степанович берет все расходы на себя. Пойдёмте же, арсо арзгх. «Можно просто Арс», — помог ей лорд. «Арс», — мягко повторила девушка и напомнила лорду свое имя. «А я Марина». «Мне с трудом украдкой от брюнетки удалось упросить лорда Ливарелла оставить свою транспортировочную саблю в номере. Это ему, конечно, не понравилось, но и разгуливать с холодным оружием по городу тоже не вариант. До торгового центра добрались быстро и с комфортом в маленьком синем матизе Марины. Внутри плазы Арс крутил головой, щурился от светящихся вывесок. Девушка, как бы невзначай, взяла его под руку и повела по бутикам я как истинный нелюбитель шопинга тащилась следом на удивление все прошло быстро да марина это не алиса размер подошел отлично берем возле касс я заприметила стойку с надписью «Полароид». идея вспыхнула сама собой э, -э, -э, э протянула марина глядя на то как я слегка увеличиваю нашу гору покупок мне очень надо было крайне неловко использовать чужие финансы в личных меркантильных целях «Я была немного смущена. Это для подарка». Брюнетка лишь пожала плечами и бросила нескромный взгляд на Арса. Лорд переоделся сразу в магазине. Черное зимнее пальто он, очевидно, выбрал из-за отдаленного сходства фасона с привычным камзолом. На тёмно-синих джинсах и комплекте «Шапка плюс нут» настояла Марина. Теперь Арс выглядел непривычно и очень даже интересно». На улицу мы вышли утепленными, старые вещи закинули в багажник. Дальше по плану были достопримечательности Орска. Арс слушал Марину с интересом, а я просто наслаждалась ностальгией и собственными воспоминаниями. Последней точкой маршрута был памятник Орскому пирожку. «Потрите его, Арс!» Звонко воскликнула Марина, схватила лорда за руку и подвела к металлическому пирожку, который на вилке держала опять-таки металлическая бабуська. «На счастье!» А я запечатлела этот момент, сфотографировав на телефон. Настроение было отличным. Лорд постепенно привыкал к нашему миру и даже высказал желание чего-нибудь перекусить. После двухчасовой прогулки мы с Мариной познакомили Арса с японской кухней, изрядно поржав над тем, как лорд осваивал палочки и пытался ухватить выскальзывающие роллы. Девушка в итоге жалилась и заказала ему сочный стейк. И, конечно, особой магией расслабления обладала бутылочка красного полусладкого, заказанного Мариной для нас с лордом. «Чем дальше займемся, Может, в кино сходим?» — предложила девушка, допивая облепиховый чай. «А можно съездить в одно место — в общагу, «Мне там кое-какие вещи забрать нужно». «Кристина, не стоит», — уж больно серьезно произнес Арс. «Это еще почему?» Начнутся ненужные вопросы. Лорд говорил прямо. «Официально ты в срочном порядке переехала в другую страну к родственникам. Леди Милена должна была действовать по уставу и наверняка уничтожила все твои вещи, забрала документы из университета, сдала комнату в общежитии». «Мне жаль, Кристина, но здесь у тебя больше ничего нет». «Вот так вот у вас значит». Внутри все клокотало от обиды. «Это возмутительно. А если бы я не смогла учиться в Ампелосе, что тогда? Куда мне было бы возвращаться?» «Следи за речью», — одернул лорд и покосился на недоумевающую Марину. «Если бы не смогла учиться в нашей академии...» Тебя бы перевели в другую, ниже ранга мы с программой попроще. Обратно в свой мир, возможно, вернуться только после обучения. Я лишь фыркнула и осушила залпом бокал вина. Понятно, что Ампелос — это круто, но я человек практичный и стараюсь предусмотреть все варианты, даже самые плохие, тем более... Подождите, а как же комиссия? Министры ведь не дали еще ответа по поводу нашего с и дела, «В худшем случае нас что, просто лицом в сугроб вышвырнут?» Все в порядке?» — спросила озадаченная Марина, которая внимательно следила за разговором, но понимала только мои реплики. «Нет», — буркнула я. «Кристина, не надо думать о нас так. По вопросам депортации есть отдельные протоколы. Этот вопрос уладили бы местные транспортировщики. Это Милена-то? Вы же ее видели!» «Будем надеяться, что министры дадут положительный ответ, и желательно, чтобы они не заметили твоего отсутствия. Дед мой подал мудрую мысль, хоть время и не совсем подходящее для таких вот командировок. Но раз уж мы здесь, давай не будем думать о плохом». Лорд ободряющий мне улыбнулся и повернулся к брюнетке. «Марина, что еще у вас есть в городе интересного и обязательно веселого? «Вы так красиво говорите, Арс, медленно растягивая слова, ответила лорду девушка. «Но я ничего, ничегошеньки не понимаю». Девушка держала опустевшую чашку двумя руками, а кожа ее была покрыта мурашками. А я вдруг поняла, что хоть магии здесь и нет, фирменный взгляд Леварелов никто не отменял. Мы вышли из кафе уже затемно. Улица сверкала фонарями, вывесками, фарами машин. В итоге вместо кино мы выбрали каток. Что ж, будет тебе весело, лорд Ливарелл. Я-то катаюсь довольно сносно, как оказалось, Марина тоже. А вот ар кажется, немного в шоке. Оставив его в руках брюнетки, я заскользила по кругу, набирая скорость. Холодный воздух щипал щеки. Гомон, смех, детский виск обволакивали разум. Цветные гирлянды мерцали и отражались на ледяной глади и снегу. Быстрее, еще быстрее! Кристина! Резкий оклик заставил обернуться, и я тут же сшибла с ног какого-то парня. «Чёрт!» — больно ударилась коленом об лёд. «Ты как, в порядке?» — спросил парень. Он бодро поднялся и подал мне руку. «Да, извини». Он кивнул, подобрал свалившуюся шапку и помчался дальше, а я завертела головой в поисках моих спутников. Обнаружились они возле киоска с горячими напитками. Арс стоял, облокотившись на барный уличный столик, а Марина, приглашающе помахала. «Это тебе», — пододвинула она мне дымящийся стаканчик. «Кофе, ты наверняка замерзла. «Я? Нет, с чего? Мы же только пришли». «Мы здесь уже целую вечность», — ворчливо произнес Арс. «Здорово катаешься, Кристина Изорска». Я взглянула на часы телефона. М да, время как-то незаметно пролетело. Холода я не чувствовала. Но от кофе не отказалась, в очередной раз отметив разницу во вкусах земного напитка и того, что готовит Рэй. Не успела я погрузиться в мысли о моем мужчине, как Марина принялась щебетать о том, что Арс неудачно упал, и хорошо бы было его в травмпункт свозить. «Да не надо меня ни в какие пункты возить. все нормально». «Я боевой маг огня. Что, я не падал, что ли?» Марина вопросительно на меня уставилась. Я перевела для нее первую половину. «Мужчины все такие, гордые. Я же видела падение. Вот, посмотри». Брюнетка схватила Арса за руку и ткнула мне под нос его запястье. «По мне, так обычное мужское запястье». «Вы не понимаете. Я за вас отвечаю. Виктор Степанович меня уволит, если узнает, что с вами что-то случилось». «Так мы ему не скажем», — предложила я и зевнула. «Лучше поедем в гостиницу. Хватит на сегодня впечатлений». «Согласен». Марина сдалась, но ненадолго. Высаживая нас возле гостиницы, девушка нагрузила лорда вещами из багажника и случайно задела его руку. «Вот, я же вижу, что вам больно, Арс. Кристина, это безответственно. Ему нужно в травмпункт». В машине меня окончательно разморило, поэтому теперь я стояла и зевала. Так хотелось поскорее плюхнуться в кровать и закрыть глаза. «Хорошо, поедем», — неожиданно отозвался лорд Леварел, а я скорчила унылую и безнадежную гримасу. «Я сама могу его отвести, не переживай. Иди спать, ты уже с ног валишься». «Но я...» «Так и поступим», — заявил лорд. Пусть Марина меня отвезет и убедится, что все в порядке. Нехорошо заставлять девушку нервничать. А ты иди отдыхай. Как никак сегодня у нас была транспортировка между мирами, твой организм к таким перегрузкам еще не привык. Глава 4. Лорд вернулся среди ночи. Не видела, но слышала, как хлопнула дверь нашего номера. А вот когда открыла глаза, за окном уже было хмурое утро. Мелкие колючие снежинки, гонимые ветром, ударялись о стекло. Попробовала потянуться, но тело откликнулось нехотя, а голова и вовсе оказалась тяжелой. Я ощущала себя разбитым корытом, а вишенкой на торте стала лёгкая тошнота. Блин, и почему мы не догадались с собой настоек всяких у лекаря Марио попросить? «Ах да, чертова конспирация!» «Ладно, я, профан в этом деле. Ерей, видимо, не силен в науке о межмирных перемещениях. Уверена, он бы достал для меня что угодно, хоть настойки, хоть травки. А вот Арста куда смотрел? Он же опытный транспортировщик, по-любому в курсе подобных побочек». Я, как хромая кляча, доковыляла до ванны и плеснула в лицо холодной воды. Немного полегчала, несмотря на тошноту в желудке, требовательно заурчала. Я немного помялась под дверью в комнату Арса и робко постучала. Лорд был бодр и свеж. Мы обменялись приветствиями и спустились в гостиничный ресторан на завтрак. Овсянка была так себе, зато удивили столовые приборы. мнцц 150 что это значит?» — спросил Арс, рассматривая свою ложку. «Цена ложки — рубль 50, вроде современное заведение» а столовые приборы у них явно из прошлого века, с гравировкой. Стабильность была раньше в стране, не то что сейчас. Каждый день новые ценники лепят. Мы вяло позавтракали. Я решила прихватить с собой в номер аппетитное с виду пирожное. Может, позже чай попью, когда тошнота пройдет. Через полчаса за нами заехала Марина и сообщила, что нас ожидает Виктор Степанович, не забывая при этом мило улыбаться Арсу. В кабинете владельца фирмы «Иностранные языки» и «Чего-то там» на столе лежало несколько худосочных папок. «Биг Босс» отправил Марину готовить кофе, а сам протянул нам документы. Сначала шли бездушные анкеты. Родился, жил, работал, умер. Папа, мама, моя сестра, папина сестра. Вот и все. Четыре человека, и никого из них в живых уже не было. Не осталось даже старой двухэтажной Сталинки, где мы жили. На этом месте возвели современную многоквартирную высотку. Единственной отрадой стала небольшая стопка фотографий. Инга Константиновна Соловьева, Белова, 32 года. Кажется, помню этот ясный мамин взгляд. ее лицо, теплые руки, мягкий голос, мурлыкающий колыбельную мелодию. Она все время забывала слова этой песенки. Павел Андреевич Соловьёв, 36 лет. Вспышкой возникло воспоминание. Я лежу на диване, а папа склоняется и трясёт своей пышной шевелюрой у моего лица, щекочет нос. Сердце тоскливо сжалось. «Хватит, хватит ныть!» — разрезал сознание резкий тёткин голос. «Заколебала!» Я вздрогнула, отгоняет от себя образ рассерженной тети Вали, в итоге сдавшей меня в детдом. И перевела взгляд на фото улыбающейся девчушки. Волосы заплетены в две тугие косички. В руках — рожок с мороженым, а улыбка сияет дыркой от выпавшего зуба. Анна Соловьева шесть лет. Но, как ни силилась, сестру вспомнить не смогла. Хотя должна была, ведь на момент трагедии мне было почти четыре года. «Здесь все, что удалось найти», — вырвал меня из мыслей голос Виктора Степановича. «Этого мало», — ответил Арс. «В архивах больше ничего нет. Семья нигде особо не светилась, другой родни тоже нет. А бабушки, дедушки, пра-пра-пра...» Я с надеждой взглянула на мужчину, но он только развел руками. «Оба ваших родителя — выходцы из деревень. В таких местах не особо тщательно велись записи, а уж тем более нечего говорить о старших поколениях. Даже если были какие-то бумаги, то в архивах их нет». Нужно что-то еще, продолжал настаивать лорд. Доведите дело до конца и мы в расчете. А где он, конец-то? Что ты ищешь, лорд? Магию? Так здесь ее нет и не было никогда, тебе ли не знать? Биг -босс с цыканием прикусил губу. Единственное, что могу посоветовать, так это поискать в родном доме Инги. Если вы посмотрите на ее анкету, есть данные о том, что она до 16 лет проживала в Старой Еркеева. «Место это, скажем так, довольно глухое, и связей там у меня нет. Но эта деревня хотя бы существует, в отличие от родной деревни Павла. Так что можете поспрашивать там. Адрес указан внизу страницы. На этом, полагаю, все. Как нам туда добраться?» Арс сверлил Виктора Степановича льдом своих глаз. Тот взгляда не выдержал, отвернулся, снова цыкнул и взялся за трубку телефона. «Марина, зайдите». Я вздрогнула от громкого гудка машины, резко распахнула глаза и обнаружила себя на заправке. Арса и Марины в Матизе не было, а вот голова снова была тяжелой Да уж, переход с Земли в Ампелос будто был намного легче в физическом плане, чем из Ампелоса на Землю. В который раз пожалела, что мы не захватили с собой целительных настоев. Я взглянула в телефон. «Осталось совсем немного, и будет Зеленодольск», маринка погуглила и выяснила, что это ближайший к деревне поселок забила в навигатор его координаты ибо последний, старо еркеева воспринимать на отрез отказался. к слову девушка прямо вся засияла, когда виктор степанович поручил ей нашу доставку из пункта а в пункт б и обратно в офисе мы наспех глотнули кофе с бутербродами составили маршрут и тронулись в путь. Девушка всю дорогу щебетала про то да просе, Арс слушал, улыбался и отшучивался. Я сидела сзади и переводила Марине слова лорда. Но, кажется, им это не особо-то и надо было. Я даже не заметила, как задремала. Сзади снова нетерпеливо посигналили. Водитель нервно газанул. Объехал Матис и пристроился к другой колонке. Я заёрзала на сиденье и повертела головой. Заправочный пистолет в баке, на табло горит информация о залитом бензине, сзади собралась очередь из авто, и только не хватает Марины и Арса. Ответом на мой невысказанный вопрос стало появление парочки на пороге заправочного магазинчика. У Марины дубленка распахнута, лицо радостное. Арс придерживает девушку под локоток, а у самого — шапка на бекрень, улыбка, как у обожравшегося сметаны кота». Свободная рука сжимает пакет с хот-догами. Арс, свободный мужчина, так почему бы и не случится курортному роману, сказала я себе. Но стоило признать, увиденное неприятно царапнуло. Даже блондинка в апартаментах Харса и та особа в пеньюаре из борделя так меня не злили, как Марина это, дано ну ее, И вообще, я не о том думаю. Решила отвлечься от внезапных негативных мыслей и принялась вспоминать Рея. Прикосновение его рук, вкус губ, бездонные карие глаза. Арс распахнул дверь и уселся на переднее сиденье, впуская в салон противный запах бензина. Горло горлу незамедлительно подкатила тошнота. Следом за бензином навязчиво запахло выпечкой. Я зажала нос рукой. «Кристин, ты чего? Может, пирожок хочешь?» Арс помахал пакетиком с едой перед моим лицом. Я еле сдержала рвотный спазм. «Уберите! Тошнит!» — выдавила я. «Сейчас отъеду!» — с притворным сочувствием сказала брюнетка и нажала на газ. «Надышалась? Может, уже закроем окно?» Еще минуточку!» — попросила я и продолжила втягивать носом морозный воздух. Вы-то в шапках, а мне холодно, между прочим, не унималась Марина и демонстративно передернула плечами. Я подняла стекло, но оставила маленькую щелочку. Тебе лучше, поинтересовался лорд. Марин может ей таблетку дать. От тошноты у меня нет. Кристина, живот не крутит? Ты отравилась, хотя странно, мы же вчера вместе ужинали, у нас с Арсом все в порядке. Слушай, а ты случайно не беременна? Что нет? «Марин, не говори глупостей!» — вступился за меня Арс. «Кристина у нас девушка серьезная. Я это даже переводить не стала, оставила Марину трепаться дальше, а сама углубилась в свой внутренний мир. Она ведь не может быть права. «Ведь не может?» «Я всегда пила капли синего пузырька. Точно, точно! У меня всего лишь последствия межмирного перемещения!» Но червячок сомнения уже въелся в мозг и не давал покоя всю оставшуюся дорогу. Я пересчитывала свой цикл снова и снова. Задержки, кажется, не было. Но я слышала, что это не стопроцентный показатель. А что, если Алиса ошиблась, и в пузырьке было не то средство? Или капли просрочены? Или нет гарантии? Как отреагирует Рэй? Что делать дальше? К тому же беременность стала бы отличным поводом изгнать меня из Ампелоса. Вот министры обрадуются. Я криво ухмыльнулась. На землю Зеленодольска я вступила взвинченной и накрученной до предела. Вот же зараза! Успокойся уже! Все ведь просто решается. Банально надо купить тест в аптеке. Но не сейчас, с Арсом и Мариной. Вечером. Вот вернемся в Орск... А пока что надо выбросить лишнее из головы и заняться делами, тем более, что это однозначно просто побочка транспортировки. Все! У нас начались сложности. Как объяснили местные жители, до Старояркиева на машине не проехать. Переговоры Марина взяла на себя, и спустя полчаса нам, наконец, указали на обильно пахнущего перегаром мужичка. «Василий!» — протянул он руку лорду. «Арс!» «Арсений, что ли?» Мужик судорожно тряс его руку. «Слухай, Сень, довезу тебя за 400 рублей. Годно?» «Годно, годно», — ответила Марина и сунула деньги мужику. «Едем». «Э, нет, только Сеня. Моя Маришка вас всех не утянет». «Кто?» Да к вон, лошадь!» Василий махнул в сторону незрачной коричневой кобылки, которая была впряжена в допотопные маленькие сани, присыпанные соломой. Лорд скептически оглядел чахлую клячу. «И это лошадь? Ась?» — не понял мужик. «Да, сгорн это лошадь. Вам бы не мешало подтянуть базовые знания местной фауны. Не сдержалась я от маленькой мести. Попросим Марину купить вам учебник по зоологии». «Вот уж не думал, что ты такая язва злопамятная». «Я не злопамятная, просто злая, и память у меня хорошая. Я впарила лорду, обросший мхом и бородой анекдот. «Шутки шутками, а у нас нарисовалась проблемка. Кто поедет на дело?» Арс знал магию и на что обращать внимание при расспросах и поисках, но его никто не поймет из-за языкового барьера. Я с магией знакома, но имелся страх того, что могу что-то упустить, не заметить деталей, не задать нужных вопросов. Марина — наш дипломат и банкомат, Но она не в курсе дела, и она очень не хотела оставлять без присмотра свою машину. Похоже на детскую задачку. Крестьянин купил на базаре козу, качан капусты и волка. По дороге домой надо было переправиться через реку. У крестьянина была маленькая лодка, в которую, кроме него, могла поместиться только одна из его покупок. Как ему переправить все товары, если нельзя оставлять козу наедине с капустой и волка наедине с козой? «Лан, девица, дашь еще двести рублей сверху, возьму двоих. Моя Маришка — резвая кобылка». «Моя, похоже, тоже», — едва слышно произнес Арс и бросил на брюнетку веселый, красноречивый взгляд. Она ответила томным хлопаньем ресниц и снова вернулась к разговору. «Они поедут, а я останусь», — Марина протянула купюру Василию. «Не больно-то хочется елозить дубленку по сену? Нет уж, спасибо, здесь подожду». «К тому же одна маришка у вас уже есть». Лошадь тряхнула гривой, всхрапнула и выпустила облачко пара в морозный воздух. «Обратно их привезете? Заплачу еще тысячу». Мужик довольно присвистнул, почесал покрасневший нос, плюхнул на сани пакет с продуктами и забрался сам. Мы с лордом уселись бок о бок, спинами вперед. «Мда, ни бортов, ни ручек. Просто плоскость на полозьях и жалкая подстилка из сена. Из какого века этот раритет?» «Темнеет», — протянул Василий, въезжая в лесок. «Вовремя ты успел, Сеня. Волки у нас тут по ночам бродят. Места глухие, в потьмах никто б тебя не повез. «Подождите, а обратно мы как поедем?» — спросила я мужика. «Да к завтра теперь только». «Но мы ночевать не планировали. Не боись, девонька, дед Егор пригреет». «Что он сделает?» — переспросил Арс. «Ась, не русский, что ли?» «Кто это дед Егор?» Я оглянулась через плечо на Василия. «Дык, вы ж про девятый дом спрашивали. Он в нем живет, Нормальный мужик, мировой. Да вам вообще свезло, что баба моя в магазин послала. Так бы вам пришлось до утра ждать в зеленке. У нас в деревне тоже магазин есть?» Но я там Катюхе задолжал, а она баба вредная. Зато дойки у нее что надо. Люба, дорого смотреть. Да что смотреть? Один раз я... Россия — страна контрастов. Еще вчера мы гуляли по Орску и ужинали в дорогом ресторане, а сегодня трясемся на доисторических санях в какой-то тму таракани и слушаем колхозные байки про чьи-то дородные груди. Кобылка круто пошла в гору я начала сползать вниз. Вцепилась в кромку саней и шаркала пятками, пытаясь найти опору. Свалилась бы я с саней или нет, уже не знаю, потому что лорд Ливарелл силой прижал меня к себе, обхватив за талию. Спасибо. Он лишь кивнул и сжал еще сильнее, давая понять, что грохнуться с саней он мне не позволит. Отлично, даже тошнота отпустила, и все бы хорошо, вот только это... Не отменяла того факта, что у меня начали замерзать задница и ноги. Полем лесом, полем лесом я потеряла счет времени, дрыгала отмерзшими пальцами в ботинках, уже была готова рыдать от холода. В конце концов, плюнула на все приличия и забралась Карсу на колени. Он как-то странно хмыкнул, но мне было все равно. Главное стало немного теплее. Вскоре, слава богу, мы въехали в деревню. Глава пятая. здрас мы...» Я клацала зубами, пытаясь расшевелить замерзшие губы. У лорда дела обстояли немного лучше. Голос хоть и подрагивал, но слова были ясны. «Правда, только мне». Стоявший на пороге бревенчатого дома седовласый дед крупной комплекции почесал затылок и вопросительно взглянул на Василия. Да, ка это, они вроде как жили тут у тебя». Опрокинем-ка по стопочке, а то я ни рожна не понял, бодро заявил дед Егор и жестом пригласил нас в дом. Давай, быстрее, девонька! подтолкнул меня в спину Василий. Трубы горят. В тесном и темном тамбуре я не гнущимися пальцами кое-как сняла ботинки и шагнула в комнату. Пахло древесиной, и было довольно светло. С потолка свисали две лысые лампочки без плафонов. На дощатом полу лежал красный советский ковер с орнаментом. На одной из стен тоже висел ковер, только зеленоватый, с изображением пасущихся оленей. Небольшой столик примастился у окна и был хаотично заполнен пиалами с вареньями и трехлитровыми банками с оленями. Но мое внимание привлекла не еда, а большая русская печь наполняющее помещение теплом и треском дров. Я ринулась к ней и прижалась спиной, пятками, ладонями, попой. Прикрыла глаза и стояла так, пока в нос не ударил ядреный запах спирта. «Сам гнал», — горделиво произнес дед и протянул мне стакан, наполовину заполненный мутно-белой жидкостью. Второй стакан он сунул арсу. Как оказалось, лорд стоял рядом со мной и тоже пытался согреться ну за знакомство дед в четыре глотка опрокинул в себя самогонку василий в два затем шумно занюхал засаленным рукавом бушлата его нос тут же закраснел с удвоенной силой лорд сделал глоток поморщился долю секунды но не желая ударить лицом грязь осилил пойло я же лишь пригубила и тут же закашлялась а василий заржал забрал у меня стакан и одним махом его опустошил еще по одной С блеском в глазах спросил он у деда. «Я тебе дам по одной!» Везгливо гаркнула невесть, откуда взявшаяся, дородная бабка в цветастом халате. Она схватила в углу допотопную деревянную швабру и со свистом огрела Василия по спине. «Пшёл вон пропойца! Да как не стыдно только! Любка твоя, пойди, заждала ненаглядного своего! А ну!» «Ведьма!» Мужичок сгорбился и выскочил на улицу. «Ты старый кусок дурака!» — переключилась бабка на детку, потрясая своим оружием. «Ты зачем людей спаиваешь? Да и кто вы такие вообще?» «Сеня!» — произнёс Арс, пораженный таким зрелищем и алкоголем, на автопилоте перестроившийся в боевую стойку мага огня и наверняка просчитывающий в уме планы самообороны от агрессивно настроенной хозяйки дома. «Меня зовут Кристина. Я выглянула из-за широкой спины лорда, немного отаев. «Лет 30 назад в этом доме жила моя мама, Инга Белова». «И? Наш дом теперь загробастать хочешь?» Старуха потрясла шваброй. «Нет-нет, ни в коем случае». «Имей в виду, ничего у тебя не выйдет. У нас все по закону, все по документам». «На дом я не претендую, честно. Просто собираю информацию о маме. Она ведь умерла, когда мне было около четырех. «Теперь я выросла и хочу узнать про свою семью. Какой была мама, что любила, что делала, понимаете?» Бабка недоверчиво покосилась, но вернула свое оружие на место в угол. Я сжимала в руках дымящуюся чашку терпкого травяного чая. Лорд сидел рядом у окна. Напротив расположился дед Егор, и плевать, что чайным сарсом с налили в немытые чашки со сколами, и плевать, что дед Сене подсунул еще один стакан самогоном. Плевать. Главное — тепло. Главное — нас не выставили на мороз. Главное — сейчас мы что-то узнаем. Но, увы, после детальных объяснений цели нашего визита Пока за фотографией мамы и упоминание сухих фактов из ее жизни ответом нам стало лишь неопределённое пожатие плечами бабы Веры. «Помню, была у Аглаи дочь», — сказала она, разливая по тарелкам суп. «Обычная девка. Выросла и в город подалась. Больше не возвращалась. Не приехала, даже когда Аглая помирала. Хорошая травница была, Аглая», — вставил Егор. «Дурак! Да ее дом все за версту обходили!» «Травница, ха! Ведьма самая настоящая!» Мы с Арсом переглянулись. «Не поричь уж старая, а Глая хорошая баба была!» «У тебя все хорошие, кто самогон гонит! Если б не ее агрегат, пил бы ты сейчас молоко парное!» «Агрегат я вам не отдам!» — окинул дед нас мутным взглядом. «А бабка твоя, Глая, всех на ноги ставила, а вот себя не смогла!» «Помянем», — произнес дед, хлебнул из стакана и выловил из тарелки часть куриной лапы, ту, которая с пальцами и ногтями, и принялся ее обгладывать. Арс едва заметно задел меня локтем и указал взглядом, полным непонимания и удивления, на свою тарелку. Я знала точно, что, попадись мне это в супе, я бы испытала рвотный позыв. Но, слава богу, так повезло именно лорду. А у курицы, как известно, всего две ноги, и я выдохнула с облегчением. А вот Арс напротив обреченно вздохнул, но смело взялся за лапу. Я украдкой достала телефон и запечатлела этот исторический момент. Будет что Алисе показать. Арс чокнулся с дедом, глотнул мутно белого пойла и тут же запил чаем. «Ты, Сеня, на чай-то не налегай, он же с душицей, а то растеряешь все свое это. Как его там? Слово такое мудрёное, не ненашеское. Верка!» Лебида! подсказала суетящаяся с посудой бабка. «Да много он там его выпил-то. Чего стращать-то? Ах, ты ж паразит!» Последняя реплика относилась к длинноусому рыжему таракану. Не спеша полшему по оконной раме, бабка потеснила деда своими колыхающимися телесами, и впечатала в насекомое большой палец. Таракан на деле оказался тараканихой, из которой выскочило продолговато цилиндрическое яйцо. Оно спикировало прямо в дедовский самогон. Егор чертыхнулся и принялся суповой ложкой вылавливать из стакана и народный объект. А я все таки испытала рвотный спазм. «Верка, а где у нас сундук-то с Аглайкиным барахлом? Дон наш по закону, но бабкины вещи пусть забирают. Внучка же ж как-никак. Сарай на чердаке. И правда, вещи заберите, только сам сундук оставьте. Утром поищем, сейчас все равно света нет». «Ах, ты ж паразит!» Большой палец, очевидно, подслеповатой бабки, раздавил укропное соцветие. Которая я минутой ранее выловила из супа и положила на стол рядом со своей тарелкой. Разговор плавно перетек в легкую дружескую беседу. Ар с Егором попивали самогон. Мы с Верой чаек с малиновым вареньем. С ночлегом тоже определились. За 300 рублей. Хорошо, что предусмотрительная Марина сунула мне немного налички. Черт! «Надо позвонить Марине и сказать, что мы вернемся только завтра. Я взялась за телефон, но сети не было». «В туалете только берет, пояснила баба Вера. «Как выходишь направо по тропинке, можешь быстрёхонько мою шубейку накинуть. Вон висит у входа». Шубейка оказалась размеров на пять больше моего, но зато тёплая, поэтому морозный воздух добрался только до щек. Я зашагала вверх по склону кривого деревенского участка, Узкая тропинка шириной в лопатный совок велась, словно траншея между сугробами. В указанном направлении вдали двора на высоком постаменте с четырьмя ступенями располагался самый настоящий деревенский туалет с дыркой в полу и разящим на повал амбре. Сельский туалет и лучший кайфанет. Стоит в саду, сверкает, отражая солнце свет. Пропела я, всплывшую в сознание песенку «Сектора газа» и шагнула внутрь. «Главное — не выронить телефон. И желательно самой не провалиться, как та героиня песни. Мобиль не кожил», — пискнув сообщением. «Абонент звонил вам 14 раз. Последний звонок...» «Алло, Марин, мы только завтра вернемся. «Знаю, мне уже объяснили, что после темноты по здешним лесам не ездят». «Ага. Удалось что-то выяснить по делу». «Да не особо. Завтра нам вещи моей бабушки отдадут, и мы вернемся. «Ладно, как Арс». «Нормально, самогон пьет с местными». Мы еще немного пообщались, и я отключилась. И раз уж я здесь, решила использовать это место по прямому назначению, старательно отгоняя от себя мысли о монстрах и нечисти, обитающих в зловонных глубинах, согласно земному кинематографу. Раскрыв дверь туалета, я наткнулась на грузную темную фигуру, поджидавшую снаружи, взвизгнула от неожиданности, рефлекторно захлопнула дверь и задвинула шпингалет. «Чёрт! Укрытие, конечно, так себе!» «Кристин, ты в порядке?» — донесся снаружи голос лорда Леварелла. А я облегченно выдохнула и снова открыла дверь. «Точно! Арс!» — в свете луны рассмотрела на лорде Необъятный тулуп, одноухую шанку на голове и высокие валенки. «Ну и видок у вас, лорд!» «А ты себя-то видела?» — съехидничал Арс, выпуская алкогольные пары. «Иди в дом, я сплю слева». «Чего?» Но лорд уже входил в туалет. Еще один исторический момент на потеху рыжий я успела запечатлеть, на слепив лорда вспышкой. Вернувшись в комнату, я обнаружила, что ковер на полу застелен коричневым покрывалом, на котором лежали две огромные подушки в цветастых наволочках и только одно байковое в голубую клеточку одеяло без пододеяльника. «Вот тебе и ночлег за 300 рублей», — баба Вера споласкивала чашки в допотопном умывальнике, а дед уже храпел на печи, я, не раздеваясь, улеглась справа, поближе к краю и подальше от лордской половины и замоталась в одеяло. Раз первая пришла, значит и одеяло моё.